Глава 3. Открытие форума отставных агентов спецслужб состоялось в конференц-зале пятизвёздочной гостиницы Британское содружество. Открыл заседание, на которое прибыло около полусотни человек более чем выше среднего возраста, один из крупных натовских чинов. Он долго и пространно говорил о значении международной консолидации в деле противостояния терроризму во всех его разновидностях. Высказался натовец и о том, Какое значение Североатлантический альянс придаёт сотрудничеству с Россией и её спецслужбами. После оглашения повестки дня доклад по теме заседания сделал штатный сотрудник АНБ США. По его словам, события 11 сентября просто обязывают все без исключения страны мира объединиться во имя выживания человечества перед лицом возрастающей угрозы террористического апокалипсиса. Не преминув указать на особую роль Америки, которая своими действиями в Ираке и Афганистане значительно ослабила позиции самых разрушительных и деструктивных сил, выступающий призвал оказать штатам всевозможную помощь в этом благородном и важном деле, как моральную, так и практическую, в плане реального участия армий различных стран в акциях американских военных. Сидя в компании зрителей, разместившихся на задних рядах конференц-зала, часть которых была представлена журналистами газет, радио и телевидения, а другая, большая, непонятного рода деятельности крепкими мужчинами от 30 до 45. Лев и Станислав скучающе слушали выступление через наушник синхронного перевода. Многие пассажи докладчика вызывали у них ироничную усмешку, и лишь некоторым усилием воли им удавалось сохранить невозмутимый сдержанный вид. Когда выступление закончилось и раздались аплодисменты, вместе со всеми приятели чисто символически несколько раз вздвинули и раздвинули ладони. Блин Какая ж тут скучища. Страдальчески морщась, на ухо льву пробормотал Кричко. Ты глянь, под потолком ни одной мухи. Думаешь, почему? От тоски подохли. Пойти, что ли, покурить? Стас, ты не тем занимаешься. Укоризненно прошептал ему в ответ Гуров. Ты не доклады должен слушать, а запоминать всех тех, кто здесь находится. Хотя бы мельком. Мало ли кого и где можем встретить. Ты уверен, что здесь нет засланных казачков из той же Аль-Каиды? То-то же. Тягостно вздохнув, Станислав с мученическим выражением лица послушно вперил взгляд в своих ближайших соседей. Незаметно разглядывая их профиль или фаз, он мысленно искал аналогии, чтобы легче было запомнить. Так, тот Боров, прямо-таки мой сосед по дому грушников. Такая жряха откормочная. А вон тот раздолбай, не дать не взять наш эксперт Дроздов. Тоже поди зануда из зануд. А эта фифа явно смахивает на Верочку, секретаршу Петра. Хм, еще одна дива. Стоп, стоп. А в ней что-то есть? Такая фемина, хм. Лёва, глянь вон на ту особу. Ну на ту, что справа от толстяка, вновь склонился к уху приятеля. Ну вижу, деловито кивнул тот. Ты с ней где-то уже встречался? Да нет, просто погляди, какие формы, какая стать. Обалдеть. Стас опять дурью маяешься. Гуров сердито свёл брови. Мы не на прогулке. Тут как на минном поле. Мы сопровождаем не участника съезда ботаников Улавил. Да уловил? Уловил? Кисловато отмахнулся тот. Ух, блин. Как же я её сразу-то не разглядел? Да вот же, сидит прямо перед нами. Чудо из чудес. Ёшкин кот. Глаз не оторвать. Вот дурак, не учил иностранные языки. А то бы. Всё. Хорош. Иди курить. Лев толкнул его пальцем в плечо. Достал своими стонами. Стас хотел возразить, Но в этот момент сидевшая перед ними и впрямь весьма эффектная молодая леди неожиданно оглянулась и улыбнувшись, с интересом посмотрела на Кричко. Тот от неожиданности растерянно заморгал, после чего, засмущавшись, кто бы мог подумать, что эта красотка понимает по-русски. Немедленно отправился в холл, где присоединился к разноязычной компании, оккупировавшей специальное помещение с табличкой For Smoking. Тем временем заседание шло своим чередом. По ряду вопросов даже начали возникать дискуссии. Взяв слово, перед собравшимися высказался и Смирнов. Несколько поразив аудиторию качеством своего английского, он полностью поддержал автора газетного материала, предполагавшего наличие в мире террористической организации куда более мощной и глобальной, нежели неоднократно упоминавшаяся на саммите Аль-Каида. В дополнение к сказанному в статье, он высказал предположение о том, что в подобную структуру вполне могут быть вовлечены всякого рода деструктивные тоталитарные секты, в частности, саентологи, ряд масонских лож, подобных некогда действовавшей в Италии ложа П-2, а также криминальные сообщества, подобные якудзо, триаде и некоторым европейским и американским мафиозным группировкам. В подтверждение своих слов он привел факты ее деятельности на территории России. По мнению Смирнова, если в ближайшее время не будет нанесён удар по главным силам террористов и их финансовым и информационным структурам, очень скоро возможны теракты, в сравнении с которыми 11 сентября может показаться детской забавой. Наезвительный вопрос из зала: уж не бредли вероятность союзнических контактов между исламскими фундаменталистами и, например, аркпреступностью? Алексей Юрьевич напомнил об уже установленном европейским Интерполом весьма тесном взаимодействии косовской наркомафии с исламскими фундаменталистами в различных странах Западной Европы. «Они могут даже ненавидеть друг друга, но еще больше они ненавидят легитимные общественно-политические структуры государств, которые препятствуют их деятельности, противодействуют расширению их внутри межгосударственной экспансии, уравновешенно без запала и надрыва», — пояснял Смирнов. Отсюда стремление к поиску союзников, пусть и не вызывающих дружелюбия, но дающих шанс на то, что создав общими усилиями большой хаос, они смогут стать доминирующей силой и владеющей всем миром. Как видите, ставки здесь более чем велики, а потому, как говорится, для них игра стоит свеч. На еще один вопрос с многозначительным подтекстом, каким же образом русский предлагает наносить удары, он ответил, что прежде всего должны быть рассекречены вклады лидеров терроризма и мафиозных боссов, а также глав тоталитарных сект. Ведь до сих пор толком никто не знает, какими колоссальными средствами располагают подобные группировки и на что именно уходят их деньги. Сколь ни странным это может показаться, но терроризм во многом следствие безграничной либерализации и толерантизации западного общества, сейчас и России, всё так же сдержанно и убедительно заговорил Смирнов. Кто первым воспользовался услугами обезличенных счетов в швейцарских банках, берущих на хранение любые капиталы, даже самого сомнительного происхождения? Правильно, люди, не живущие в ладу с законом. Что касается информации, то мы сами порой популяризируем злодеев. Чего ради на том же американском ТВ то и дело показывают видеообращение Бен Ладена. Он уже по сути стал звездой. Так что же мы удивляемся, бездумно играя с огнём, когда он обжигает наши собственные руки. К удивлению Гурова, мнение Алексея Юрьевича поддержали очень многие, в том числе и явные атлантисты. поэтому его выступление получило как бы не самое шумное одобрение всей аудитории. Во время перерыва, подойдя к Смирнову, Лев в шутку заметил. «Слушая вас, подумалось, что если будете баллотироваться в президенты, обязательно за вас проголосую». «Лев Иванович?» Сокрушенно покачал тот головой. «Нам ли толкаться у этого корыта?» «Не буду излагать всех тонкостей интриг мадридского двора, скажу лишь одно. Даже будь кто-то из нас с тобой семипядей во лбу, к высшей власти нас не подпустят и на пушечный выстрел». К счастью, Лёва, ты не знаешь всех тонкостей властной кухни. Иначе давно стал бы запредельным пессимистом и кухонным брезгой. Иногда о некоторых вещах лучше оставаться в неведении, чтобы не потерять вкус к жизни и не утратить веру в разумность этого мира. Алексей Юрьевич, что-то от ваших слов аж не по себе становится. Подойдя к ним, встрял в разговор вволю накурившийся Станислав. Это что же получается, есть такие вещи, узнав которые сразу же утратишь и веру, и надежду. Не обязательно, усмехнулся тот. Это зависит от того, насколько природа наделила тебя жизнелюбием. Кстати, должен вам сказать, что если бы, к примеру, американцы знали о своей политической кухне всё без исключения, то уверяю вас, их психиатры были бы перегружены работой. И так везде и всюду. Вон азиатские и особенно африканские страны. Это зачастую вообще беспросветный кошмар. Дам мрачноватая вырисовывается картина, резюмировал Гуров. В этот момент к ним подошла та самая молодая особа, которая в зале заседаний произвела на Стаса столь сильное впечатление. Поздоровавшись по-русски без намёка на акцент, она представилась как корреспондент лондонской газеты Daily City News Марина Хилбоу. Вы русская? улыбнувшись, поинтересовался Смирнов. Да, я родом из Москвы, закончила МГУ, пояснила та. Вышла замуж за лондонца и вот теперь живу и работаю здесь. Хотела бы взять у вас интервью. Давайте созвонимся после обеда, немного подумав, предложил Алексей Юрьевич. Пока обещать ничего не могу. Взяв его телефон и поблагодарив за понимание, Марина направилась в конференц-зал. Глядя ей вслед, Крючко тягостно вздохнул. Мать его так, неожиданно удручённо пробурчал он. Все эти тварьюги-иностранцы прут из России. Вот даже самых красивых женщин и тех ухитряются заграбастать. «Стас, а кто виноват, что наши парни в том же МГУ оказались не на высоте?» Пожал плечами Смирнов. Почему никто из них не смог добиться ее внимания, чего добился англичанин Хилбоу? «Тут, друг мой, виноватых искать не стоит. Как говорили в старь, не зевай, Фомка, на то она и ярмарка». «А-а-а-а!» Недовольно махнув рукой, Стас тоже направился в зал. «Ну все, рассмеялся Лев. Теперь до завтра будет ходить и бурчать». Работа заседания закончилась около часа дня. прибыв в Гринвичский Меридиан. Наши путешественники первым делом отправились все в ту же харчевню. Обслуживавшая их стол официантка приветливо улыбнулась им, как старым знакомым, и приготовилась принимать заказ. Но прежде чем что-то успел сказать Алексей Юрьевич, просматривавший меню, его опередил Стас, который, к удивлению Гурова, спросил пусть и на ломаном, но вполне понятном английском в перемешку с русским. «Sorry, what is your name, lady?» «My name is Станислав?» «Можно просто Стас?» «I am...» Этот, как его? О, Шерлок Холмс. Он изобразил, как будто что-то рассматривает через невидимую лупу. О, ю о детектив, вы сыщик? Улыбнувшись ему уважительно, удивилась англичанка. Oh, well, and my name's Cat. Понятно? А меня зовут Кэт. Девушка добавила что-то ещё, но это было выше познаний в английском Стаса Кричко.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 Положив меню на стол, усмехнулся Смирнов и к жуткой зависти Крячко, без малейшей натуги, чуть не прежно, где-то даже с оттенком кокне, почти изящно сделал заказ. Кивнув ему в ответ и чему-то улыбаясь, с своей лёгкой походкой девушка быстро удалилась. "Слушай, ты откуда английских слов нахватался?" вопросительно глядя на Стаса, с долей иронии поинтересовался Лев. "Да пока ты на этом саммите всякую ерунду слушал". О чём-то вспомнив, Крячко Алексея конфизливо покосился в сторону Алексея Юрьевича. с невозмутимым видом рассматривающего здоровенный подвесной канделябр, сработанный в виде тележного колеса. Ну, в общем, пока ты заседал, я малость постюдировал разговорник. Я его в своей комнате нашёл, и ну подумал, что хоть немножко подучить английский не помешает. Приятно видеть, когда человек в хорошем настроении, неожиданно посмотрев в его сторону, констатировал Смирнов. А то я уж опасался, что из-за той встречи в британском содружестве ты совсем скис. К тебе очень понравилось. Ну, в общем-то, да. Неохотно признался Кричко и тут же взвершился, обернувшись к Гурову. «Только, Лёва, не надо читать мне морали. Я с ней просто общался, и не более того. Каких-то таких дел не планировал и не планирую». «Понял?» – отчеканил он свирепо, уставившись в сторону приятеля. Догадавшись, в чём подоплёка такого выпада Станислава, Алексей Юрьевич негромко рассмеялся и в полголоса добавил. «Никогда не говори никогда, всякое бывает». Он вдруг снова вспомнил Дебору, которого не видел уже около 30 лет. Втайне от своих сопровождающих сегодня днём он пытался хоть что-то выяснить о её судьбе. Позвонил по хорошо знакомому номеру, но оказалось, что по этому адресу теперь находится аптека. Единственное, что ему удалось выяснить, страховая компания, в которой он некогда трудился, была поглощена другой более крупной и как юридическое лицо прекратила своё существование уже лет 10 назад. «Вскоре Кэт принесла поднос с заказанными блюдами, и наши путешественники приступили к еде». Взглянув ей вслед, Смирнов мысленно отметил, что эта молодая англичанка чем-то и впрямь очень напоминает ему его Дебору. «Наверное, это общее сходство англичанок. Так же, как все русские женщины тоже чем-то похожи друг на друга», — меланхолично резюмировал он. Когда они вернулись в свой номер, почти сразу же зазвонил телефон. Подняв трубку и выслушав своего собеседника, Алексей Юрьевич согласно кивнул. Хорошо, ответил он звонившему. Давайте встретимся там. Через полчаса устроит. Приятели сразу же поняли, что это Марина. Сейчас едем на встречу, глядя на Смирнова, спросил Гуров. Да я не знаю, парни, не задергал вас. А то, может, съезжу один. Марина предложила встретиться в летнем кафе на берегу Темзы. Тот вопросительно развёл руками. Алексей Юрьевич, если это не сугубо личная встреча, где по сторонее и в самом деле ни к чему, то Лев, сделав паузу, продолжил: "То мы просто обязаны быть рядом. А насчёт нашей усталости разговор вести не будем. Это для нас норма весь день на ногах". Наоборот, рассмеялся кричко: "Если как следует не набегаешься, так и ночью потом не спится. Всё кажется, чего-то не хватает". "Ну раз так, то поехали", кивнул Смирнов. "Скажете тоже, сугубо личная встреча". "Какие у меня могут быть встречи?" Если та же Марина, по-моему, только в вашу сторону глазами и постреливала. Кому нужен старый трухлявый пень, если рядом зеленеют два молодых крепких дубка? Мунда, окинув взглядом Алексея Юрьевича, с иронией протянул Гуров: "Я бы 10 раз подумал, доводись помериться силами с таким вот старым трухлявым пнём". Вновь спустившись в трубу подземки, они проехали несколько остановок, после чего остаток пути проделали пешком. Трио наших путешественников шагало по набережной Темзы в сторону London Eye, колеса обозрения Лондонский глаз, глядя на её широкий простор, на монументальные старинные здания, высившиеся по её берегам, набегущие по реке катера и глиссеры, парусные яхты. Вдоль набережной, совсем как в Москве, с удочками стояли рыбаки, не взирая ни на какие уведомления санитарных служб о недопустимости лова рыбы в черте города. Над водой с пронзительными криками кружили чайки, время от времени ныряя в реку и вновь взмывая с рыбной мелочью в клюве. А ещё поразило обилие водоплавающих уток, гусей и даже лебедей, судя по всему, чувствовавших себя хозяевами этих вод. Набережную, уходящую прямо в воду, ограждал каменный парапет, но кое-где далеко внизу линию берегового уреза покрывал мелкий разноцветный галечник, на который набегала речная волна. И справа, и слева по руслу на обозримом расстоянии над водами виселись двух и трёхъярочные каменные мосты, скорее всего, построенные ещё в позапрошлом веке. По середине реки вольяжно шли караваны прогулочных пассажирских и грузовых судов, контейнеровозов, барж и сухогрузов, многие из которых явно годились бы и для мореходства. Летняя кафе располагалась в одной из зон отдыха, где только изредка проезжали велосипедисты, а автотранспорту вообще путь был заказан. За столиками, стоящими под навесом, образовавшим что-то наподобие открытой веранды, для Лондона было не очень людно. Потребляя что-то прохладительное, освежающее, хрустящее, шелестящее, Булькающая всякое иное, предназначенная для усложнения вкуса гурманов разных возрастов, предавались приятному отдыху лондонцы и гости их столицы. В углу, откуда открывался отличный вид на Темзу, за столиком сидела Марина, неспешно попивая кофе. Судя по всему, сюда она прибыла совсем недавно. Как и было договорено ранее, к ней направился один Смирнов, а Апера, выбрав столик в некотором отдалении от них, сели так, чтобы им было хорошо видно и своего подопечного, и его интервьюершу. Проходившему мимо официанту Судя по всему, взявшемуся подработать студенту, Лев заказал две чашки чая с пирожными. Он уже знал, что Лондон не Москва, здесь можно хоть сутки сидеть за одним лишь чаем, и никто не вздумает подойти и с нажимом поинтересоваться, что-нибудь ещё заказывать будете. А не со стаканом неспешно пили чай. Потом заказали ещё по чашке. А Алексей Юрьевич, сидя к ним спиной, что-то рассказывал Марине, глядя на Темзу. Так прошло примерно около получаса. К тому же пареньку-официанту, что принес чай операм, Марина, отвлекшись от разговора, вновь что-то заказала. Откровенно заскучавший Станислав полез в карман за сигаретами, но, вспомнив, что здесь курить нельзя, с разочарованным вздохом вынул руку из кармана. Взглянув в сторону Смирнова и Марины, Гуров внезапно заметил, что в их сторону идет какой-то другой официант с подносом, на котором дымятся две чашки кофе. Темный цвет волос и восточные черты лица льва сразу же насторожили. Он вскочил на ноги и поспешил вслед за ним. Кричко, торопливо отставив чашку с чаем, тоже помчался следом. Официант, едва успевший поднять с подноса чашку кофе, удивлённо замер, увидев перед собой рослого типа с весьма неласковым взглядом. Тут же с другой стороны подскочил ещё один тип, тоже впечатляющих габаритов. Первый, остановив руку официанта, приказал ему на несколько ломаным, но вполне понятным английском: "Отпей за этих чашек сам". Ну, сурово нахмурился он. Строхнувший официант стоял, переминаясь с ноги на ногу, не решаясь выполнить это требование. Он знал, что пить кофе ни в коем случае нельзя. Но как быть, если этот тип приказывает, а убежать гарантированно не получится? Если ты сейчас же не отхлебнёшь из этих чашек, я сам убью и вылью тебе в рот. Понял? По-русски пригрозил второй, но официант понял смысл сказанного и без перевода. Решив сыграть в подавки, сделанную оскорбленным видом он отпил из одной чашки, а из другой набрал кофе в рот, надеясь, что те опасные капли, которые только что им же были добавлены по приказу босса, на него в таком случае подействовать не смогут. Ну а минуту спустя, отойдя за угол, он сможет без вреда для себя вовремя его выплюнуть. Почти сразу же в его голове все заволокло каким-то туманом, внезапно ослабевшие ноги подогнулись, и он, выронив чашку, разом исчез из этого мира, с громким стуком повалившись на пол. В кафе мгновенно наступила тишина. Многие посетители вскочили из-за столиков. Поднялись и крайне удивленные Алексей Юрьевич и Марина. Девушка широко раскрытыми глазами глядела на распростертое на полу тело официанта и, переведя взгляд на льва, чуть слышно прошептала. «Он мертв. Что он выпил?» «Кофе, приготовленный для Алексея Юрьевича», — спокойно пояснил тот. «Видимо, туда было что-то добавлено. В жизни не подумала бы, что в Лондоне такое возможно». Ошамлённо прижав руки к груди, произнесла Марина и обессиленно опустилась на стул. Алексей Юрьевич, надеюсь, вы не подумали, что это? Что? Нет, нет, Мариночка, не волнуйтесь, ничего такого я о вас не подумал, ободряюще улыбнувшись, поспешил заверить Смирнов. Обернувшись к прибежавшим во главе с пожилым англичанином барменом Индусу, судомойком китаянком и поваром мулатом, он коротко распорядился: "Надо вызвать полицию. Этот человек террорист, замышлявший убийство. Ес, yes, ес, yes. Закивал хозяин кафе, спеша к телефону. Прочие, недоуменно переговариваясь меж собой, не двигались с места, рассматривая только что представившегося. Как яствовало из реакции обслуги, случившееся ее не на шутку шокировало. «Раньше вы его видели?» – спросил Лев у персонала кафе. Те же стикуляции и мимикой дали понять, что этого человека они видели впервые. Общение с ними Алексея Юрьевича оказалось более результативным. По словам повара, неизвестного он заметил ещё четверть часа назад, но подумал, что это новичок, только что принятый на работу в помощь Гаре, студенту, расположенного неподалёку фармацевтического колледжа. А где же тогда сам Гаря? вопросительно посмотрев на персонал, спросил Смирнов. Сразу двое сорвавшись с места, помчались куда-то в сторону кухни и бытовок. В этот момент в кафе вошли двое полицейских и несколько штатских. Почти сразу же следом за ними вбежали врачи скорой. Старший по чину Бобби, строгий и преисполненный значимости своего служебного долга, сразу приступил к выяснению обстоятельств случившегося. Алексей Юрьевич сообщил, что сделал заказ официанту-англичанину. А когда заказ доставил совсем другой человек, его личные охранники из опасения, что кофе может оказаться слишком горячим, таковой ему запретили пить доктора, попросили официанта, чтобы тот продегустировал кофе сам. И вот такой совершенно невероятный финал. Тем временем врачи, проверив дыхание и пульс официанта, Сообщили, что тот уже даже не клинически, а биологически мёртв. Следом за этим из кухонного блока вернулись судомойка и помощник повара. Из их сбивчивых слов я стало, что Гари они нашли связанным в бессознательном состоянии. Врачи, собравшиеся уходить, поспешили к молодому официанту. С ним отправился и второй Бобби с сержантскими нашивками. Только теперь стало ясно, что неизвестный, пробравшись в бытовой блок, оглушил Гари и, надев рабочую накидку студента, вместо него понёс кофе Смирновой Марине. Скорее всего, он же добавил в напиток и сильнодействующий яд. «Сэр, а вы уверены, что эти джентльмены каким-то образом не принуждали умершего попробовать кофе?» Наблюдая за работой экспертов, занимающихся официантом, спросил тот же полицейский чин. «Разумеется, Алексей Юрьевич изобразил руками убедительный жест. Это могут подтвердить все, кто здесь находился. Они всего лишь предложили отпить из обеих чашек, и только... Разве в этом есть что-то предосудительное?» Хм, сэр, и вы после дегустации кофе посторонним человеком стали бы его пить? С сомнением возрился Бобби. Ну а как же? Смирнов недоуменно развел руками. Что в этом такого? Я из России, а у нас это обычное дело, называется снять пробу. У вас разве повара не пробуют приготовленную ими пищу? Хм, снова озадаченно хмыкнул Бобби. Но повар пробует из котла отдельной ложкой. А это официант. У вас в России действительно существует такая практика? «Да, да, сэр», – поспешила подтвердить Марина. «Я подана Ее Величество, но родом тоже из России, и полностью могу подтвердить слова этого джентльмена. Я корреспондент Daily City News. Мне поручено взять интервью у мистера Смирнова. С каковой целью мы здесь и находимся?» Однако парень жестоко ошибся. Девушка показала Бобби пластиковую карточку со своей фотографией, и тот с гримасой словно хотел сказать, «Ну, нихрена себе у вас обычаи». Приступил к опросу прочих посетителей кафе. Однако и другие подтвердили, что к умершему со стороны русских джентльменов никаких явных мер принуждения не предпринималось. Вновь вернувшись к столику Смирновой и Марины, Бобби поинтересовался, не знают ли тех, кто мог бы покушаться на жизнь кого-то из них. Гуров тут же со значением посмотрел на Алексея Юрьевича, давая понять, что в контексте только что произошедшего, показывать полицейскому вчерашнюю видеозапись допроса шпиона было бы нежелательным. Тот понимающий опустил веки, давая понять, что полностью с ним согласен. Это и в самом деле могло бы возбудить подозрение в том, что русские всё же имели намерение принудить террориста к опробации отравленного кофе. Следовательно, тем самым хоть и в очень малой степени, но способствовали его гибели. Показав свой пригласительный билет, Смирнов сообщил о том, что является участником саммита отставных сотрудников спецслужб различных стран мира. Исходя из этого, заключил он Можно было смело сделать выводы о недовольстве различных террористических организаций проходящим форумом и желанием совершить показательные убийства некоторых его участников. Кстати, вчера моим телохранителям показалось, что некий тип вёл за ними слежку. На всякий случай я позвонил из отеля Гринвичский меридиан, где мы проживаем, в полицейский участок. Но там почему-то никакого интереса к моей информации не проявили. Строго сказал Алексей Юрьевич: "Знаете, я сам в своё время, как генерал-полковник, руководил немалым числом людей. И если бы кто-то из моих подчинённых поступил подобным образом, я бы по меньшей мере немедленно выгнал его со службы. Возможно, в Великобритании отношение к службе несколько иное, но меня с учётом случившегося сегодня подобная позиция лондонских органов правопорядка несколько разочаровала. Услышав о том, что пред ним, пусть и отставной, но генерал-полковник Бобби невольно вытянулся. Он заверил, что сегодня же будет проведена служебная проверка И разгильдей должным образом не отнёшись к звонку уважаемого джентльмена, получит заслуженное взыскание. Заполнив все необходимые бумаги и попросив русских в течение ближайших нескольких дней не покидать пределов Лондона, полицейские отбыли. Ещё раньше врачи скорой увезли официанта Гари, получившего сильный удар по голове, а машина, прибывшая из морга, увезла труп террориста. К этому моменту эксперты закончили фото- и видеосъёмку места происшествия. Участников этой спонтанной драмы собрали все необходимые улики и вещдоки. В ускоренном темпе, закончив интервью, Марина, вымученно улыбнувшись, попрощалась с Алексеем Юрьевичем и операми. Когда они выходили из наполовину опустевшего кафе, Гуров, оглянувшись, заметил. «Похоже, мы оказали хозяину заведения медвежью услугу. Теперь клиентов у него может поубавиться». «Не уверен?» – Смирнов загадочно усмехнулся. «Как бы не вышло совсем наоборот». Таких кафешек тут, гляньте, полно. И только в этом покушавшийся на русского генерал-полковника ближневосточный террорист сам приставился от своего же отравленного кофе. Так что, когда выйдут газеты, о-о-о, ребята, ускоряем шаг, вон видите. Примчались телевизионщики. Оперативно работают молодцы. Прибавив шагу, трио путешественников поспешило к ближайшей автобусной остановке, откуда отправилась в очередной воеждж по Лондону. И вновь залпными автобусов замелькали кварталы театрального Ковент-Гардена, богемно-ресторанного Сохо, замороченного курсами фунтов стерлингов и биржевых акций делового Сити, немножко чопорного музейного Блумсбери и прочих примечательных кварталов. Каковы и запомнить с первого раза, особенно стассу было непросто. Кто только успевал удивляться чрезвычайно высокой плотности тутошних достопримечательностей на квадратный метр городской территории, да сквозь зубы поругивал московских чинуш, неродиво относящихся к отечественному наследию.